глава 25 яркое солнце так и намеревалось разбудить меня своими огненными лучами но я всеми силами пыталась не открывать глаза и дать себе хоть еще немного поспать как хорошо так уютное тепло что я бы лежала всю оставшуюся жизнь на этой мягкой перине потянулась открыла один глаз второй и тут услышала возле себя до боли знакомый голос очнулась и тут же мои щеки коснулась теплая мужская ладонь Я ошарашенным взглядом смотрю на Джейкоба, который залез в мое личное пространство и чему-то радуется. Отшатнулась. «Ты чего?» Обратилась я к нему, не соблюдая субординацию. «Что с тобой произошло?» Спросил он, и я начала вспоминать все подробности. Вот я на лошади скачу из замка, поляна с ультразвуком и светящимися огнями, подземное царство, владыка, я что-то пью и... Темнота. Решила пропустить историю с неизвестным мне подземным городом. «А что случилось?» — произнесла я как можно более спокойно. «Ты ничего не помнишь?» «Эм, «Нет, наверное. Расскажешь?» «Да». Джейкоб кивнул и прошелся по мне недоверчивым взглядом, а затем заговорил. К отцу пришел один из стражников, сказал, что нашли лошадь около лесной полосы, её по воде запутали за ветки деревьев. А когда спросили у конюха, что делает хозяйская лошадь в кустах, то он сказал, что ты попросила ее оседлать и ускакала. И тут-то мы послали стражу тебя найти. Несколько часов искали, но ничего. Мы с братом разделились, и он нашел тебя первый. Ты лежала без сознания на земле, а около тебя волчица. Она никого не подпускала к тебе, и брат наложил на нее обездвиживающее заклятие. Так мы смогли тебя привести в замок. Задумалась, это что значит, что подземный город всего лишь моя иллюзия? На, да, а так все было правдоподобно, даже жаль. Эй, Мия. Джейкоб коснулся моей ладони. «Да, что-то вспоминаю. Лошадь что-то напугала, и она стала на дыбы и выкинула меня из седла. Видимо, из-за удара головой я отключилась». «А сейчас как себя чувствуешь?» «Выспалась», — улыбнулась мужчине. «А как прошел вчерашний бал?» «Неплохо. Мия, можно я задам тебе один вопрос?» «Голос мужчины мне не понравился». «Да, конечно». «У тебя что-то было с королем. Я закатила глаза. Как они надоели! А что у меня должно с ним быть? Ответила чуть громче, чем хотела бы сказать. Да нет, просто кое-что произошло после бала. Ну, это не важно, раз уже все хорошо. А вот его улыбочка мне не понравилась. Что-то он за ней скрывает, и, чувствую, я, мне это не принесет большой радости. Но мне так уже хотелось выпроводить мужчину, чтобы принять души просто побыть одной, Настроиться на новый день. Вот и отлично. Джейкоб, ты позволишь мне побыть одной? Я хотела бы принять душ и сходить на кухню. Есть хочу ужасно. Да, конечно. Я позову к тебе маклекаря, он посмотрит твое состояние. Это лишнее, я прекрасно себя чувствую. Ну, хорошо. Джейкоб вышел, оставляя меня одну. Да уж, навела я шороху в замке. Стыдно даже как-то стало за свои необдуманные поступки. А вот в душ мне и правда не помешает сходить. Откинула свое одеяло и одним резким движением поднялась с кровати и тут же чуть не упала обратно. Закружилась голова, чудом устояла на ногах. Прикрыла глаза и попыталась успокоить дыхание, и когда все нормализовалось, я почувствовала над плечом чуть ощутимый ветерок и чье-то присутствие. Открыла глаза и обернулась. На моем плече сидела та самая птичка, которую мне подарил владыка. Значит, это был не сон, и я не сошла с ума. Фух. Даже легче стало. Пташка резко взмахнула крылышками и поднялась в воздух. Проследила за ней, как она пролетела через всю комнату и замерла над моим вчерашним бальным платьем, которое уже больше похоже на грязную и изорванную тряпку. Птичка спустилась ниже и приземлилась на ткань платья, где должен был быть потайной карман. Сидит и смотрит на меня в ожидающе. «Мне подойти?» — она черекнула в ответ. «Ну ладно». Я медленными шажочками добралась до кресла, где лежал мой наряд, и птичка тут же отлетела, давая просунуть руку под ткань. Я так и сделала. И нащупала что-то твердое, Заинтересованно взяла предмет рукой и вытащила его. Перед моим взором возникла небольшая книжонка с картинками. Попыталась прочитать, только вот язык, на котором была написана книга, был мне неизвестен. Я не могу ее прочитать, я не понимаю, что тут написано. Пташка с умным видом взлетела и прилетела над книгой что-то черикое, и тут же буквы стали меняться на понятные. Вот это да! Как говорила Алиса в стране чудес, все чудесатие и чудесатие. Рухнула прямо на платье и, подогнув под себя ноги, открыла книжку, которая была справочником, как правильно воспитать и приручить негавис. Так назывался вид этих самых птичек. Вчитываясь в первые странички, я поняла, что это не просто птичка для красоты, это самый настоящий друг и защитник. Птица обладает привязанностью только к одному хозяину, и если у вас произошла привязка, то уже ни одна сила на земле не сможет вас разлучить. Если умирает хозяин, то с ним умирает птица, а если умрет птица, то хозяин ее сможет жить, только в его сердце до скончания веков поселится тоска. Негависы обладают силой заживления, эту силу они переняли от своих предков, фениксов, И поэтому, когда птица вырастает, она наделяется способностью исцеления. Ее слеза может заживить небольшие раны своего хозяина. Птицы самостоятельны и могут сами себе искать пропитание. «А ты, оказывается, не так проста!» Я пальчиком погладила птичку, которая удобно расположилась на моем плече и с умным видом заглядывала в книгу. «Ты не против, если я чуть позднее прочитаю твою инструкцию по применению? Уж очень в душ хочется и поесть!» Птичка тут же взлетела с моего плеча и, воспарив вверх к потолку, приземлилась на толстую ткань палантина, а я, захлопнув книгу, убрала ее в тумбу и пошла в душ. Горячие струи воды нежно обжигали мою кожу. Как же хорошо! Вот вроде бы казалась обычная водная процедура, но сколько она приносит расслабленности и счастья. Стоило мне выйти из душевой, как в дверь моей комнаты постучали. Дверь неспешно отворили, и вошла одна из служанок. — Мисс Эдвардс, Вас просят срочно подойти в кабинет к мистеру Бернарду Ливингстону. Хорошо, мне нужно только одеться. Служанка кивнула и покинула мои покои, а мне вот от чего-то стало как-то страшновато туда идти, да и внутри меня стала нарастать тревога. Взяв первое попавшееся платье, я быстро его нацепила, наспех расчесала волосы и заплела тугую косу. Дорога к кабинету моего хозяина показалась самой долгой за всю мою жизнь. Ноги никак не хотели слушаться и идти туда. А когда я все таки дошла, стражник быстро открыл передо мной дверь, и я вошла внутрь. В кабинете мистер Ливингстон был не один. Я быстро поклонилась реверансе и обвела всех присутствующих взглядом. Мистер Бернард сидел за своим рабочим столом и был чернее тучи, как и два его сына. А вот король Райан был бодр и весел. «Вы просили меня подойти?» — я заговорила первая. Не могла больше находиться в этой гнетущей тишине. Обстановка была такая, как будто решалась чья-то казнь и я практически не ошиблась. «Мисс Эдвардс, как вы себя чувствуете?» спросил король, который уже не раз обвел меня недвусмысленным взглядом. «Хорошо, Ваше Величество. Я пыталась не смотреть на него. Мое любопытство было больше обращено к старшему из братьев, у которого тёмно-карие глаза вновь стали черными, как два уголька. Я рад это слышать. «Мисс Эдвардс, присядьте!» это проговорил уже мистер Бернард. Он почему-то на меня пытался не смотреть как будто чего-то стыдился. Я в его глазах даже жалость уловила. Но к чему все это? Быстро прошла и присела на предложенное мне место. Тишина звучала хуже любого наказания. «Мисс Эдвардс, я прошу прощения за те слова, что скажу вам». Мистер Бернард замолчал, переводя дыхание, а затем снова заговорил. «Вы сегодня переезжаете в Южное Королевство вместе с королем. «Что?» У меня от слов мужчины чуть челюсть на пол не упала. «Как это переезжаю?» «Через полтора месяца будет наша свадьба», — будро и радостно проговорил король. «Это что, шутка какая-то?» «Какие могут быть шутки, мисс Эдвардс?» «Я против!» — воскликнула, перебивая короля, и тут же встала на ноги. «Для невест у вас целый замок девушек, и я думаю, ни одна не будет против стать королевой. Я вообще-то здесь, на работе, а еще я хочу разорвать контракт и отправиться на свою землю!» Внутри меня бушевала цунами злости и ярости. «Да я готова разобрать этот замок по кирпичику!» Сжала ладони в кулаки и посмотрела на Габриэла. Не знаю почему, но именно в нем я пыталась найти себе защиту. Он же не такой, как все. Он же идет против воли и всего мира. Его боятся. Он же, черт возьми, могущественный маг и демон! Стояла и несколько минут буравила мужчину взглядом, и он ответил мне. Только вот его взгляд был равнодушный и холодный. Глаза тут же начали наполняться слезами. «Мисс Эдвардс, на данный момент вы моя подчиненная, И я не могу отказать королю и пойти против всего государства, поставив по этим под удар своих людей. Моя жизнь и жизнь моей семьи мне дороже». Я опустила голову к полу и замотала ею. «Это какой-то дурной сон!» Мне на плечо тут же упала тяжелая ладонь. От прикосновения этого мужчины меня будто передёрнуло в отвращении. «Вы привыкнете ко мне. Не нужно бояться. У нас получится хорошая пара и сильное потомство». Ярость внутри меня тут же вновь взорвалась с новой силой. Я была так зла, что готова была убивать. «Потомство? Он что, это серьезно? Я вообще не готова ни к чему. Ни к тому, чтобы стать королевой или вообще чьей-то женой. не готова к детям, семье. Я вообще ни к чему не готова. Я приехала в этот мир, чтобы заработать денег, поставить на ноги маму, а потом просто уехать и наслаждаться жизнью, а не вот это вот все. «Нет!» — выкрикнула так сильно, что у меня чуть уши не заложила. И рука короля на несколько секунд заполыхала голубым пламенем, но он тут же погасил его магией воздуха, который, как оказалось, прекрасно владел. От увиденного я столбенела. «Это что такое? Это я сделала?» Подняла испуганный взгляд. На меня все смотрели с изумлением. «Моя дорогая, ну зачем же вы так? Не стоит причинять боль своему будущему супругу. Вы сильны, но неопытны. Можете причинить боль себе. А сейчас я прошу, идите в свои покои. Мы уезжаем через несколько часов». Меня развернули мужские руки в сторону двери, которая тут же открылась, и ноги сами зашагали прочь из кабинета.